Глава 8. Логово маллифициера. У меня всегда был исключительный нюх на маллифициеров. Я знала, что Джек пожиратель чужой маны, что под ногтями у него запеклась человеческая кровь, хотя все остальные думали, что он отличный парень, дружелюбный и великодушный по меркам шаламанчи. Я знала, что Лю боится Малии гораздо сдержаннее, чем Джек. Тогда как все остальные считали её немного замкнутой и застенчивой. Когда впервые связываешься с Малией, побочные эффекты возникают сразу: почерневшие ногти, молочно-белые глаза, неприятные липкие ощущения и всё такое. Мама называет их симптомами повреждённой анимы. Это условное определение, которым мы пользуемся для обозначения того, что позволяет нам, в отличие от заурядов, собирать и использовать ману. Научной ценности у этого термина не больше, чем у эфиры, четырёх элементов и гуморов. Множество магов шли в медицину и нейробиологию, надеясь выяснить, что же такое анима, но никому так и не удалось. И всё же хочется иметь какое-то название, поэтому эту штуку называют анимой. Мы хорошо знаем одно: Чем чаще пользуешься малией, тем больше вреда причиняешь аними, и тем труднее собирать и удерживать ману своими силами. Иногда люди, пострадавшие таким образом, приезжают в комуну и просят помощи у мамы. Они ждут, что она подлатает их, наложив на душу очищающие заклинания, и отправит в освояси. Вместо этого мама предлагает им провести в лесу столько времени, сколько нужно. несколько месяцев или несколько лет, отрабатывая свой долг вместе с ней. По большей части пациенты отказываются и уезжают, но некоторые остаются. Но если ты становишься малефицером, полностью отказываешься от самостоятельного сбора маны и переключаешься на использование малий, путь перед тобой рысцещается. Серьёзные малефицеры не беспокоятся ни о том, что людям в их присутствии становится не по себе, ни о других наружных признаках, по крайней мере, до того дня, далеко в будущем, когда они пересекут финишную черту и маска наконец спадёт. Физический вред, который человек причинил себе, моментально проявится, и малефицер приобретёт окончательный облик. Дряхлого колдуна Или жуткой ведьмы толкущих в сказках чужие кости в ступке. Это загадка, и ответ на неё не знает никто. Они выглядят сообразно человеческим представлениям о злом колдовстве или наоборот. Сказки рассказываются потому, что на финальной стадии малефицеры, отчаявшись, начинают охотиться даже на заурядов. И ведь приходится всё больше трудиться и прибегать к очень странным средствам, чтобы извлечь из беспомощных жертв достаточно малей, и удержаться от полного распада. Афелия, конечно, далеко не достигла финальной стадии. Как ни странно, она не отличалась особой красотой, свойственной большинству малефицеров вплоть до самого конца. Передо мной стояла обыкновенная, ухоженная женщина средних лет, почти без макияжа, с хорошей фигурой, Она явно не пренебрегала спортом и правильно питалась. С гладкими, коротко подстриженными каштановыми волосами, и ясными серыми глазами, даже чуть похожими на глаза Ориона. Одета стильно, но заурядно. Точнее, так выглядела женщина, на которую Афелия решила походить. Жители комоны насмешливо фыркали, когда такие особы приезжали на занятия йогой. К счастью, в кое-то веки фыркала не я одна. Но мама Всегда говорила, что важно заботиться о себе, каким бы образом ты это не делала. Афелия просто носила этот облик как маску, превосходный камуфляж. А Адх и Хлоя и даже Лизель улыбались, очарованные хозяйкой дома, пока не увидели мое лицо. А Адх е тут же сунула руку в карман, наверное, там лежал какой-то защитный артефакт. А Лизель... Отступила на шаг, приготовившись бросить оборонительное заклинание из защиты. На лице бедной Хлои выступил почти комический ужас. Афелия тоже улыбалась, пока не обернулась ко мне. И тогда она сказала бодрым тоном: "Что ж, значит, тем проще". Она убрала улыбку, как убирают дождевик, когда выглядывает солнце. Так кажется, испугалась. Хочешь, пойдём туда, где людей больше. С каждой секундой я всё отчаяннее желала убраться как можно дальше. Афелия не походила на Джека. Джек был маленьким жалким паразитом, который просто пытался прогрызть себе путь к спасению. А она была столпомть мы в ясном небе, предвещающим ядерный взрыв, и за ней стояла вся мощь Нью-Йоркского анклава. Я всю жизнь старалась не стать такой, как она, и не представляла, как можно с ней бороться. Я ужасно нуждалась в мане. Если бы в ту минуту Элфи вновь предложил мне доступ к лондонскому хранилищу, и взамен пришлось бы всю жизнь терпеть, что он за мной таскается, я бы согласилась. Я бы немедленно сказала: "Да, пожалуйста, поскорей". Всё это Афелия произнесла тоном слегка утомлённой учительницы начальной школы. Она ни дрогнув предположила, что либо я могу уничтожить Нью-Йоркский анклав, либо она может убить меня. Даже чаем нас угостили в типично американской манере. Как бы удивляешь, что гости могут предпочитать чай. Ну а так и быть, ведь того требует вежливость. Как ни странно, я немного успокоилась. Впрочем, не настолько, чтобы сесть и выпить чашечку, забыв о том, что передо мной тварь пострашнее череворота. Это вы уничтожаете анклавы? Выпулила я на грани паники, Афилия склонила голову на бок. Ты серьезно? Я молча смотрела на нее. Нет, не я, ответила она. В ее голосе не было ни негодования, ни даже особой настойчивости. Она словно и не пыталась меня убедить. Она просто констатировала факт, и я тут же почувствовала себя полной дурой. Что толку было у нее спрашивать, если анклава истребляла Афилию? И если она не желала, чтобы кто-то об этом знал, она бы просто солгала без всякого смущения. Более того, если бы Афелия признала, что виновата она, это тоже по тем или иным причинам могло оказаться ложью. Никаких сведений я бы у неё не выудила. Она просто производила словесный шум из вежливости. А что, если именно она разносила анклавы? Я бы точно не удивилась. Офелия не моргнув бы глазом стерла бы лондонский анклав с лица земли просто ради того, чтобы никто не заподозрил нью-йоркцев, когда она отправилась громить Пекин. И что? Я бы вы все услышали и объявила, что положу конец ее злобным планам. Если бы Офелия решила, что настроена серьезно, она бы, разумеется, сразу на меня набросилась. А я стояла в самом сердце ее анклава, в ее собственном доме, в окружении тех, кто был мне небезразличен. И то же мог оказаться под огнём. Чёрт побери. В число этих людей вошла и Лизыль. Хороший урок. Не ложись в постель с тем, к кому не намерен привязываться. Я понятия не имела, как выбраться отсюда, если Афелия пожелает нас задержать. И уж тем более не знала, как это сделать, не став такой же, как она, или хуже. Она подождала, пока до меня дойдёт, по сути, заставив меня побороть собственную панику, и сказала: Бэлтазар говорит, что ты хотела бы вернуться в Шеломанчю. Я этого действительно хотела, но не собиралась ничего принимать от Атафелии. Я сама справлюсь, заявила я. Всё, до свидания. Она чуть слышно вздохнула. Вряд ли вы справитесь. Времени у вас в обрез, и маны ты больше нигде не получишь. Я собиралась сказать, что не возьму ни капли того, что она называет маной, но тут вмешалась Лизель. Почему у нас время не в обрез? спросила она. И я вовремя закрыла рот. Это был важный вопрос. Афелия подошла к ближайшей кушетке и села. Она протянула руку, и на маленьком столике оказался стакан с водой, такой холодный, что на стенках выступил конденсат. Поддержание шеломанчи стоит примерно 50 лилимов в день на одного человека. Эта цифра казалась нелепой. Одиночки не измеряют ману. Для этого она слишком текуча. Тридцать отжиманий, благодаря которым ты сегодня создал щит, завтра не хватит, чтобы зажечь свечку. Ты просто собираешь сколько можешь, и тебе либо хватает маны, либо нет, когда нужно наложить заклинание. Но на уровне крупного анклава можно и в прям приняться за подсчеты типа две тысячи волшебников работают на тебя день за днем. Можно расписывать бюджеты, строить планы. С этой точки зрения 50 лилимов приблизительно равны количеству маны, которое Нанитый Мак имеет право забрать домой в течение года, примерно вдвое больше, чем то количество, которое он сумел бы собрать своими силами, работая в Нянклаве. Иными словами, Афелия имела в виду невероятный объём, целые озёра маны, которые каждый день вливались в школу. Твой план сработал, продолжала Афелия. Нам сообщают, что уровень злыдней резко сократился с прошлой недели, то есть с момента выпуска. Тот, кто вылез в Токио, появился лишь сегодня утром, а значит, мы имеем сокращение на 92 процента по сравнению с неделей перед выпуском. Учитывая недавние нападения на анклавы, многие хотят забросить школу и приберечь ману для себя. 15 небольших анклавов уже отказались внести свой ежемесячный вклад. Она разочарованно покачала головой. К счастью, крупные анклавы так легко не отступят. Все, кому принадлежит больше пяти мест, подписали долговременный контракт. Они не могут прервать поступление маны, только если управляющий совет закроет школу. Но сейчас положение вещей таково, что на следующей неделе снабжение школы сократится наполовину. Она могла не продолжать. Если шеломанчи каждый день нуждалось в море маны, чтобы существовать, в одиночку я не сумела бы собрать необходимое количество, чтобы проникнуть внутрь. И я бы не смогла, потерпев поражение, вернуться к Фелии и попросить её о помощи. Раз все остальные отказались поддерживать школу, даже нью-йоркский анклав не дал бы мне столько маны, сколько нужно, чтобы вновь открыть вход. Но это не значило, что всё потеряно. Если мана и вера удерживали разные места от окончательного исчезновения в пустоте, значит, отдельные фрагменты шеломанчи продержатся ещё несколько лет, а то и десятилетий. Терпение проникнет в один из этих уголков и будет сидеть там до упора, медленно переваривая добычу. Я пытаюсь собрать команду, чтобы зайти внутрь самой, продолжала Афелия. Это трудно. И на настоящем этапе я уже откровенно предлагаю людям места в анклаве. Поэтому, честно говоря, я не хочу с тобой бороться. Я хочу, чтобы ты сделала именно то, что сама хочешь. Почему? спросила я. Если бы ей хватило наглости сказать, что это ради Ориона, что она его любит и хочет спасти от мук, но нет. Афелия слегка склонила голову набок, как ясноглазый хищник, изучающий потенциальную жертву. Какая разница? спросила она, и это значило: ты хочешь, чтобы я снова соврала? У меня перехватило горло. Я действительно хотела услышать, что это ради Ариона. Я могла бы сказать: нет, спасибо, дайте мне то, в чем я нуждаюсь, и я уйду. Просто чтобы унести ноги и не видеть больше перед собой живое напоминание о том, что Орион рос на отравленной почве. Мне хотелось уйти и сделать что-нибудь простое и понятное. Например, проложить себе путь сквозь орду злых дней и убить самого большого в мире череворота. Но это было невозможно. Разница есть, сказала я. Я не хочу, чтобы вы вернули Шаламанчу. И выпустили всех тварей обратно в мир, чтобы ваш анклав мог сохранить власть, которую символизирует школа. Она фыркнула, будто я сказала что-то смешное. Власть? Да школа только высасывает ману. Мы вкладываем вдвое больше, чем должны по справедливости. Мы покрываем весь дефицит. Но тем не менее, это капитальная инфраструктура и единственное долгосрочное решение, которым мы располагаем. Твой вариант временный. Через 60 лет мы снова вернёмся к 75-процентной детской смертности. И тогда придётся строить новую Шиломанчу. Я не хочу рушить то, что есть. По крайней мере, мы можем её поддерживать, пока она нам не понадобится. Я предпочла бы найти способ ею пользоваться, чтобы повторять твой приём регулярно. Но, судя по тому, что мы слышали, она кивнула Хлои. Это не так просто. Подождите, резко сказала Лизель. Почему так скоро? Мы подсчитали, что пройдет больше ста лет, прежде чем смертность достигнет пятидесяти процентов. Потому-то мы и решили, что оно того стоит. Пожертвовать школой. Полагаю, когда вы занимались подсчетами, то предположили, что злые не размножаются с равномерной скоростью. Спокойно произнесла Афилия. Это не так. Чем больше в мире волшебников. А вы только что спасли целую толпу. Тем больше будет злыдни. Почему выживание волшебников означает рост числа злыдни, воскликнула я. Мы же будем убивать тварей. Она взглянула на меня не то, чтобы с сожалением. Ей в принципе не доставало жалости, чтобы симитировать это чувство. Производить мы будем больше, чем убивать. Ты думала, это всё тайные козни безумных малефицеров? Или ошибки в экспериментах, да любая нечестность порождает злыдни. Наверное, ты никогда не пользовалась маной, которую не производила сама. Любое использование магии порождает поколение злыдней. Забыла? Первая страница любого учебника, справочник для новичка, контракт, который ты подписала при поступлении в школу. Действительно, я забыла, потому что никто никогда не обращал на это внимания. В школе не пользовались малией главным образом потому, что было мало возможностей её раздобыть. Вне школы почти все жульничают, хотя бы по мелочи. Крадут жизненную силу у насекомых, иссушают костик или клочок травы, даже не осознавая вред, который причиняют. Мама мне этого не позволяла, но большинство родителей и сами этим не брезгают. Афилия кивнула. Когда кому-то нужно чуть больше маны, чем у него есть, и он где-то её крадёт. Вроде бы ничего серьёзного. Но в итоге возникает негативный поток. Когда он становится достаточно большим, рядом появляется злыдень. Это не секрет. И всё равно люди не могут удержаться. Она пафосно возвела руки к небесам. Вы шутите? спросила я в порыве ярости. Афелию упрекала других, в том числе детей, которые в отчаянии наскребали крохи малии. Афелия помедлила. Как ты думаешь, почему я это сделала? Сделала ли что? Прорычала я. Стали мальфицером? Наверное, потому что хотели занять место госпожи. По вашему, вы лучше какого-нибудь несчастного ребенка, который слегка жульничит, чтобы дотянуть до совершеннолетия. Краем глаза я заметила, что Хлоя непроизвольно отодвинулась. Она испугалась еще до того, как я открыто обвинила самую могущественную волшебницу Анклава в том, что она настоящая злая ведьма. У Адхи был мрачный вид. Лиза льняновещего оттеснила обеих в дальний конец комнаты, ближе к Болтазару, вероятно, предположив, что если дойдет до швыряния заклинаний, лучше не стоять на линии огня. Сам Болтазар, очевидно, ничуть не удивился. Он просто смотрел на нас обеих. главным образом на меня, с печалью и тревогой. Увы, я заметила, что его жена чудовище. Страшно жаль, что я так огорчилась. Знаешь, Эль, я готова предположить, что у половины злых дней на свете не наберётся маны, которую честно собирает последний школьник, сказала Афелия тоном взрослого, который устал от глупой детской истерики. Кто-то заставил другого сделать за него домашние задания, или украл немножко маны у лучшего друга, который заснул за столом в библиотеке. Даже если потом они все передали ману тебе, для мироздания нет никакой разницы. Разница есть только для тебя. Это был прекрасно рассчитанный удар. Разумеется, Офелия говорила правду, и я это знала, и все ответы были неправильными. Я не знала наверняка. Я сама не прикасалась к малии. Я сделала что-то хорошее, чтобы оправдать её использование. Лучше бы она на себя посмотрела. Офелия безрадостно улыбнулась, и в комнате словно похолодало. Я делала это не ради власти. Я из Нью-Йорка, здесь повсюду мана. Все, с кем я работаю в лаборатории, добровольно позволяют мне брать у себя ману и получают в уплату вдвое больше. Я в ужасе смотрела на нее, живо представляя себе кучку бедных отчаявшихся неудачников, которые разрешают малифицеру себя осушать. Искренне надеюсь, что именно сегодня Афилия не переступит черту и не высычит их до суха. Значит, вы намеренно отвергли аниму? Слишком неудобно. Упрёки совести мешают. Анима и совесть не имеют друг к другу никакого отношения. заявила она, и я ей не поверила. У малешицара, который сознательно начинает убивать людей, совести нет в принципе. Но маги, психопаты вместе взятые это ещё не проблема. Проблема в том, что мошенничают все. Изълыйдней становится больше, и наши дети гибнут, и все продолжают мошенничать, потому что это как бы не связанные вещи. можно прожить всю жизнь ни разу не жoльничав, как ты. Но твоего ребёнка скорее всего съедят. А кто-то тем временем жoльничает каждый день, и его ребёнок выживет. Анклавы. Единственное решение, к которому мы пришли. Анклавы, которые вы построили с помощью Малии, сказала я. Малии, которую я ощущала до сих пор. Неприятное лёгкое колыхание под ногами по-прежнему продолжалось. Афелии даже не стало отрецать. "Вопрос в количестве", сказала Анна. "На первый взгляд нужно очень много малей, чтобы выстроить анклав и поддерживать его, но всё-таки меньше, чем если те же самые волшебники будут потихоньку жульничать, пытаясь выжить. В анклаве по большей части маги не жульничают, потому что нет необходимости, но анклавы Она помедлила, глядя на меня, и губы её слегка дёрнулись. У Анклавов своя уникальная цена. Волшебники в Анклаве не жульничают, но и делиться не желают. Из-за каждого нового места, которое мы добавляем, из-за каждого нового сотрудника, которого мы нанимаем, идёт грызня, потому что никто не хочет отдать ни сантиметра собственного пространства. И каждый год всё больше народу выживает И ситуация усугубляется. Нам нужно что-то другое. Иными словами, вы ищете более эффективные способы применения магии, спросила я, чувствуя подступающую дурноту. Мне не верилось, что она говорила искренне, но в словах Афелии было что-то чудовищно убедительное. Нью-йоркцы действительно не нуждались в магии. Она намеренно избавилась от собственной анимы, может быть, для какой-нибудь крупной махинации. А может быть, просто чтобы иметь дело с малией, не опасаясь пострадать. И, конечно, она дозировала использование малии так же тщательно, как Лю, не беря больше необходимого и отказываясь от всех дополнительных преимуществ. Неудивительно, что она не походила на малефицера. Офелия, образно говоря, превратила себя в шаламанчу. Школа не беспокоилась и не могла беспокоиться. Она спала от дельности. Ее интересовала только арифметика, поэтому она безжалостно проводила учеников через жестокие процессы отбора, стараясь изо всех сил. Впрочем, Афелия даже не верила в ту дурацкую ложь, которую внушили школе безумные стремления, эффективно внедренные в школьную сталь и медь, и заставившие Шаламанчу цепляться за шанс, который предоставили ей мы с Рионом защитить всех магически одаренных детей на свете. Офелия к этому не стремилась. Она прекрасно понимала, что некоторые умрут. Офелия вздохнула, отставила стакан с холодной чистой водой и поднялась. Всё моё тело напряглось при её приближении. Однако она остановилась на расстоянии вытянутой руки и взглянула мне в лицо. Эл, ты очень славная девушка. Впервые в жизни кто-то произнёс это искренне, тем более из сильной позиции. Я рада, что Орион встретил тебя. Ты не поверишь, но я его люблю. Я всегда хотела, чтобы он был счастлив. Если бы я могла сделать сына счастливым, я бы сделала. Лицо Афелии, скорее озадаченное, чем печальное, странно дрогнуло, словно она сама себе не верила. Это часть той же проблемы, конечно. Мы все жадные, но дети как будто оправдывают любое зло. Ведь нужно дать им лучшее, даже если то, что ты дашь своему ребёнку, придётся вырывать изо рта у чужого. И она протянула мне маленькую плоскую коробочку размером с карманное зеркальце. Мгновение назад у неё в руках ничего не было. На крышке был герб анклава, ворота и звезда за ними. Я не могу заставить тебя вернуться в Шеломанчу. Но я могу дать тебе ману и возможность. Никто другой туда не пойдёт. Решать тебе. Я прекрасно знала, что должна сделать: швырнуть ей коробочку, убежать, отказаться от этой идеи. Но я не могла. Я не могла вырвать Ариона у терпения. Не могла отнять его у Афели. Я не могла переписать всю его жизнь, похитить Ориона в колыбели и увести за океан к маме, ну или просто к какому-нибудь приличному человеку. Я даже не могла взять обратно все грубости и гадости, которые наговорила ему. Я бы охотно это сделала. Память о каждом сказанном слове жгла мне душу. Орион полюбил меня в первую очередь потому, что я не пыталась перед ним заискивать. Однако я могла просто быть вежливой и ничего от него не требовать. И наверняка это бы тоже не помешало. Но было поздно. Единственное, чем я теперь могла помочь Ариону убить его, а заодно всех тех, кто оказался в ловушке. Я должна была это сделать. Сделать то единственное, что умела. Ужасно, но я почти радовалась, что он не выбрался. Всё равно Орион не приехал бы ко мне. Афилия удержала бы сына, не любовью, не напоминаниями о верности, не призывами к совести. Она прибегла бы ко всем необходимым средствам, к чарам, мошеннику, чему угодно. Он и был в конце концов другим, более эффективным решением проблемы. Великолепная машина, истребитель злых дней, который вливал силу в хранилище Анклава. Я не верила Афелии. Не верила, что она действительно хотела сделать Ориона счастливым. Да, возможно, она жалела, что ей не удалось сделать сына счастливым при помощи игрушек, послушных друзей и ярких карточек. Но если бы выбирать пришлось между счастьем и пользой, вряд ли Афелия выбрала бы счастье Ориона. Иначе она вообще не стала бы заводить ребёнка. Убийца-чудовище, который бросается на защиту любого незнакомца, который к тому же просто хороший мальчик, который хочет понравиться маме и папе и вежливо ведёт себя с окружающими, даже когда те откровенно его используют. Я не сомневалась, что родители и Анклав выдрессировали Ориона, приучив вести себя именно так. Но Афелию такие вещи явно не волновали. В конце концов, это всё равно был Орион. как моя бесконечно добрая мама получила непонятно за какие грехи дочку мрачную и злобную чёрную колдунью такая фелия получила бескорыстного благородного героя который в жизни не сделал ни одного заранее рассчитанного шага и спасал всех без разбора без малейших размышлений о том в какую сторону качнутся чаши весов он был добр даже к девушке которая чуть не оторвала ему голову за то что он посмел её спасти Если бы он выбрался из школы, но не приехал в Уэльс, я бы в своей эгоистичной, тщательно лелеемой гордыне сбросила его со счетов, сказав себе, что мне все равно. Я бы притворилась, что ни о чем не жалею, и оба оставила Ориона Офелии и Анклаву. Он мог не ждать, что я приеду и спасу его. Наверное, он в какой-то мере понимал, к чему вернется, если вернется. Афелия несомненно хорошо притворялась перед ним, и Орион вряд ли отличил бы малефицера от нормального человека. С другой стороны, он прожил с матерью всю жизнь. Что, если он всё-таки догадался? Он сказал: "Мне нигде не было так хорошо, как в Шеломанчи". И это могло быть правдой. Я с болью подумала, что в решающую минуту Орион, возможно, предпочёл не возвращаться домой. Он предпочёл напоследок пожертвовать собой и повернулся, чтобы сразиться с непобедимым чудовищем, чтобы не возвращаться домой к другому чудовищу, с которым бороться не мог. Я не знала, так ли это, но почему нет? Хоть какой-то ответ на вопрос, который я не позволяла себе задать. Почему Арион не ушёл? Но я не задавала этот вопрос отчасти потому, что он был бессмыслен. Неважно почему. Уже не важно. Я не вытащила Арьена. Я не могла спасти его теперь. Но я могла вернуться и оказать ему последнюю услугу, а потом решить, нужно ли вернуться в Нью-Йоркский анклав и бросить вызов Афелии. Я была почти наполовину уверена, что это она уничтожала анклавы. Если она хотела заставить анклавы делиться... То запугать всех загадочным всеядным малефицером, который нападает без предупреждения, превосходная стратегия. Имел ли я моральное право её убить? Что, если Офелия по вине в крушении Банкокского анклава и Сальты, в смерти всех, кто погиб в Лондоне и Пекине? Даже если я в этом сомневалась, рано или поздно Офелия непременно совершит нечто ужасное. Я буквально видела, как мама кладёт мне руку на лоб, чтобы прогнать все эти мысли. Но мамы рядом не было. Я даже не могла ей позвонить. Она бы сказала то, что я и так знаю, что ничего у Афелии брать не надо. Я не хотела это слышать именно потому, что мама права. Но я по-прежнему сжимала в руке коробочку. Единственный шанс оказать Ариону последнюю жалкую услугу. Афелия немного подождала, наверное, чтобы убедиться, что я не запущу коробочкой ей в лицо и не выброшу подарок в окно. Когда я так ничего и не предприняла, она решила, что я согласна оставить коробочку себе, и не ошиблась. Вежливо кивнув нам всем, она подошла к Болтазару, поцеловала его в щёку, точь в точь обычные любящие супруга, и сказала: "Меня ждёт совет". И вышла, не сказав больше ни слова и не обернувшись. Болтазар проводил нас. Он даже предложил нам воспользоваться одним из порталов. Нет, отказалась я даже не удосужившись выяснить, куда этот портал ведет. Я хотела убраться отсюда поскорее. И если в ближайшем будущем меня ожидал тридцати часовой межконтинентальный перелет, значит такова судьба. Клоя тащилась за нами, бросая на меня тревожные взгляды. Наверное, она хотела задать мне много вопросов о своей будущей госпоже, но такой возможности ей не представилось. Они проводили нас до выхода, и на пороге Бультар сказал: "Вскоре периметр закроют". "Эль, спасибо, что приехала. Я очень рад с тобой познакомиться". Он помедлил и добавил: Я понимаю, всё это очень странно. Я повернулась и вышла, не собираясь слушать, что Афелия хотела лучшего, что она хоть на готов открыт мне её крайне важные и необыкновенные планы, касающиеся всего мира. Я не сомневалась, что Болтазар тоже говорил абсолютно искренне. Наверняка он верил всей душой. Он сам состоял в анклаве и пользовался влиянием. Он женился на Афелии. Поддерживал ее замыслы не потому, что страстно желал получить место. Лизель и Адхья не отставая шли за мной, и это было хорошо, потому что я не замедляла шаг, хотя понятия не имела, куда выведет грязная и вонючая станция метро, которая заняла место мраморных залов украденных анклавов. Я просто шла по указателям, пока не увидела солнечный свет. Когда мы моргая наконец вышли из недр земли, а Адхья устремилась к ближайшей удобной точке. Это было даже не кафе, а крошечный киоск с мороженым, вокруг которого на тротуаре стояло несколько шатких металлических стульев. Никуда ее не отпускай, велела она Лизель. Я что нуждалась в няньке? Давай быстрей, резко сказала Лизель. Адхья пошла забрать машину с парковки. Еще один плюс магии. Возможность без проблем припарковаться недалеко от метро. Едва мы сели в машину, адхье без единого слова тронулась с места. Словно по какому-то инстинктивному, невысказанному уговору, мы все молчали, пока не миновали туннель и не оказались в Нью-Джерси, как будто было необходимо, чтобы от чудовища нас отделила текучая вода. Но едва мы выехали из тоннеля, Лизаль спросила: "А нам или офицер И в то же мгновение Аах я сказала: "Слушай, ну и фигня". "Да", ответила я им обеим сразу. "Думаешь, они знают?" К концу фразы Аах превратила вопрос в утверждение. "Конечно, они, то есть все, кто имел вес. Остальные члены Нью-Йоркского совета, старшие волшебники анклава Конечно, для них это была фича, а не баг. Тёмная колдунья с фантастическим самообладанием, способная на всё и готовая сделать худшее. Разумеется, любой анклав ухватился бы за неё обеими руками. В конце концов, такова была моя собственная стратегия по завоеванию места в анклаве. Превосходная стратегия. Правда, я оказалась не готова её воплотить. Неудивительно, что Афелия была первой кандидаткой в будущие госпожи. Вполне вероятно, что она сама решила не торопиться. Я сжимала ее коробочку в кулаке, но не из опасения, скорее я хотела убедиться, что она никуда не денется. Остаток пути я провела не отрывно глядя на нее, пока Аадхи не остановилась возле здания, на первый взгляд напоминающего клуб или ресторан. Большой дом из розового кирпича, похожий на кошмарный лондонский особняк, только не заброшенный. Вокруг росли потрясающие цветы. Казалось, благоухал весь сад. Аатхья оставила машину на дорожке и повела нас к двери. Я осторожно спросила: "Ты тут живёшь?" Я отчасти ожидала, что она рассмеётся, но Аатхья ответила: "Да. Прости, я бросаю тебя на растерзание волкам. И открыла дверь. Волки, то есть ее родные, действительно набросились на нас как на добычу. Мама, а Атхи подбежала ко мне двумя руками ухватила за щеки, расцеловала и некоторое время держала так улыбаясь до ушей и со слезами на глазах. А Атхи нам все про тебя рассказала, объясняла она хрипло. Я сглотнула. Этот приём ничуть не походил на мой злополучный визит к папиным родственникам. Гигантский особняк, в котором жила Аатхье, был полон всех мыслимых удобств, стопроцентно заурядных. Так семья Аатхье защищала последнего уцелевшего ребёнка. Всю магию спрятали в маленьких комморках наверху и в подвальной мастерской. А остальные комнаты открыли для друзей, которых Аатхя завела в обычной местной школе. Дом превратили в уютное место для детей заурядов, чтобы злые дни даже приблизиться не могли. Двери дома не закрылись даже после того, как Аатхя поступила в Шаламанчу. Когда все мы сидели вокруг бассейна на заднем дворе, попивая холодный чай и уплетая свежие лакомства, от которых я не могла оторваться, вдруг Без предупреждения появилась соседка с целой корзинкой спелых помидоров. Она заявила, что помидоры буквально заполонили её огород, с восторгом отметила, что аах, я выросла за время, проведённое в пансионе. Лучизарно улыбнулась Лизаль и лишь немного поколебалась, взглянув на меня. Смутное выражение неловкости мелькнуло на её лице, но женщина торопливо наклеила на него решительную улыбку, а потом неуклюже извинилась. и ушла, когда ей предложили чаю. Вероятно, родные атхье испытывали тоже ощущение, что и все, но не подавали виду. Они были магами, а я не школьной подружкой, а союзницей атхье. Мы вытащили друг друга из Шаломанчи. Для большинства из нас неудачников, которых после выпуска не ждёт никакой анклав, это самые важные отношения в жизни. не считая разве что брака, а иногда и важнее. Почти весь минувший год я пыталась убедить себя, что кто-то действительно пожелал быть моим союзником и другом, а не просто использовать меня, брезгливо и подозрительно, на расстоянии и вытянутые руки. Я никогда не думала, каково это — поддерживать такого рода отношения после выхода из школы. Меня встретили с радостью. Так что всё-таки это походило на мой визит к папиным родным. Точнее, первые блаженные мгновения этого визита, которые много лет не давали мне покоя. Тёплые золотые видения моей семьи. Но на сей раз прекрасное ощущение не развеялось. И я не спешила уходить, хотя мне действительно пора было идти. Раз я за всё это взялась, После жгучей боли, которую причинили встречи с Афелией и взгляд на жизнь Ориона, это напоминало прохладный бальзам. Бабушки Аатхи продолжали подносить восхитительные угощения. Между чаепитием и ужином не было перерыва. Мы просто перешли из садовых кресел за большой стол под золотыми висячими лампами. Домой вернулся папа Аатхи, На той неделе он работал в Бостонском анклаве. Представляете? Он сел в машину и приехал специально, чтобы поужинать с нами. И с собой он привез кузена из Калькутты, который учился в Бостоне на специалиста по автоматическим артефактам. Это был удивительно красивый молодой человек, двадцати двух лет. Мне дали понять, что он еще не помолвлен, посадили его рядом со мной, расспросили про мою маму. И позвали в гости вместе с ней. А Адхья драматически закатила глаза за спиной у матери и беззвучно проговорила: «Извини». Меня, впрочем, вовсе не казалось, что нас насильно сватают. Никто всерьез не ожидал, что мы с ним захотим встречаться. Просто мне показывали возможные пути, давали понять, что если я захочу по нему пойти, возражений не будет. Я ждала совсем другого, поэтому не чувствовала досады. Колькуцкий кузен улыбался и даже немного заигрывал. В другое время меня бы это крайне изумило или даже привело в восторг. Предложение Элизыль тоже меня удивило, но у неё хотя бы был логичный мотив. Я не ожидала, что какой-то посторонний человек выразит желание познакомиться со мной без всякой очевидной причины. При других обстоятельствах я бы смутилась, не поверив собственным глазам. Потом начала бы неуклюже флиртовать в ответ, дала бы ему свой свежеполученный номер телефона, может быть, даже подумала бы не выпить ли с ним кофе самым банальным образом. Если бы только Орион был жив, я могла бы твёрдо сказать, что пока не собираюсь объявлять своё сердце занятым и что он тоже вправе пообщаться с другими людьми. Ну, типа убедиться, что у нас не просто школьный роман. Вряд ли мне на самом деле пришлось бы говорить о Рионе все эти благоразумные вещи. Я представляла себя с ним или одну, без вариантов. И, конечно, очень хорошо и приятно было воображать себя с кем-то, с кузеном Аатхи или с каким-нибудь юношей, которого я ещё даже не повстречала, но я могла мечтать. А Орион нет, потому что Орион погиб. Поэтому вместо милого обычного разговора я извинилась, пошла в ванную и заперлась, чтобы перевести дух и умыться. Вытершись, я наконец достала из кармана коробочку Афелии и открыла крышку. Коробочка начала расти, пока не увеличилась раз в 6. Внутри, на подстилке из чёрного бархата, лежал разделитель маны. Он напоминал карманные часы на ремешке И на крышке был выгравирован герб анклава. Орион носил похожий разделитель, но мог только отдавать ману. Рядом лежал кусочек плотной бумаги, на нём были написаны координаты для навигатора, а внизу Синтра, Португалия. Моя прелесть с трудом вылезла из кармана, она до отвала налопалась жареного риса. Я надеялась, что у неё не случится несварения. Прыгнув на стол рядом с коробочкой, она положила лапку на разделитель, словно пытаясь его отодвинуть. Посмотрела на меня ярко-зелёными глазами и тревожно пискнула. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься. Не я, а мы, сказала я. Она убрала лапку, с тоской посмотрела на меня, ещё раз пискнула и вновь залезла в карман. в другой карман, словно в качестве противовеса. Я убрала записку и вышла попрощаться.